Глава девятая К тому времени, когда они вернулись обратно в управление, уже стали поступать предварительные заключения от патолога-анатома, от эксперта по отпечаткам пальцев. Таковых на орудии убийства не оказалось. Ничего удивительного, буркнул лейтенант Тимс. Наш убийца явно не дурак. Все, видно, заранее продумал. А что у вас с ребятами из группы? — Кое-что есть, — ответил Стоун. Хозяин пиццерии подтверждает, что все шестеро были там вчера часов до десяти. Заказали три большие пиццы и шесть бутылок Кока-Колы. Пока никаких сомнений, что он не врет. К тому же у него и чек есть. Посмотрим, что узнают другие. Не будет ли тут каких расхождений. Может, им удастся расколоть кого-нибудь из ребят, и кто-то из них сообщит нам то о чем чуть не проговорился Парсонс. «Хорошо», — кивнул Тимс. «А насчет этой Лайлы выяснили, кто она, что за человек?» Лицо Стоуна кисло сморщилось. «Черт! Надо было бы попытаться выяснить у этого Мэри... Как там его? Попробуем разузнать, что можно у Олман, как только до нее доберемся». Он распустил тугой узел галстука. Господи, ну и жарище там. Хуже, чем в аду на сковородке, наверное. Просто невероятно, сколько народу у нас в городе, оказывается, живет без кондиционеров. Может быть, экономке что-нибудь известно об этой лойле, предположил Стив. Она у сестры, — ответил Тимс. Квартира доктора останется опечатной, по крайней мере, до завтра. Едва удалось вытурить эту хромоножку. Ей, видите ли, надо было зачем-то проверить остальные пленки. А то вдруг и там что-то стерто. Он пожевал нижнюю губу. — Нам придется немного умерить ее пыл. — Все у нее, о чем не спросишь, — профессиональная тайна. Лейтенант слегка улыбнулся. — Правда, кое о чем она все-таки проговорилась и довольно важным, на мой взгляд. Похоже, конфликт у них был из подростковой группы. И крупный. Но, говорит, не знает, почему вдруг возникла ссора. Тогда, может, мы больше не ее знаем, — прервал Тимса Стоун. Там вокруг него крутились две девчонки. Из тех, кто потом отзеялся. Ну, как, парочка кишек? Это уже что-то. Неплохо, Майк. Чувствовалось, что лейтенант по-настоящему обрадовался. Если он с ними крутил, то, сами понимаете, всегда кто-то был несчастлив. В общем, продолжайте идти по следу. Между прочим, — прибавил он бодро, — сейчас сюда едет из аэропорта брат убитого. Звонил четверть часа назад, так что будет у нас с минуты на минуту. — Предупреди дежурного внизу. — проинструктировал Стива, его напарник. — И тащи сюда кофе, а я пока почитаю заключение. Радуясь возможности хоть на минутку избавиться от присутствия своего вечно недовольного, ворчливого напарника, Стив сбежал по лестнице и очутился в кипящем водовороте полицейского участка. Без умолку звонят телефоны, где-то стучит телетайп, из кабинета начальника раздается дружный гогот реакции на очередной сальный анекдот, но в полицейском морге царила тишина. Стив прошел через пустую приемную и толкнул тяжелую дверь, ведущую в прохладную, сухую, антисептическую камеру, где лежали трупы. Откуда-то сразу прозвучал знакомый голос. — Какие же мы красавцы! Голос принадлежал служителю морга, молодому парню, буквально помешанному на моде. Для него лицезрение даже одного нового галстука уже было событием. Он несколько раз обошел вокруг Стива, с восхищением заглядывая ему в глаза. Полоски, цветы! Да вы просто герой-любовник, звезда экрана! Спасибо. Доктора Дикона, как я понимаю, нет. Гений судебной медицины явится не раньше девяти. Значит, до этого времени нам придется довольствоваться тем, что мы уже знаем Америке. — Ну, и есть еще кое-какие детали. Например, что ваш доктор вчера не ужинал. И еще он носил контактные линзы. Одна застряла в глазу. Ребята из лаборатории, скорее всего, выдули вторую пылесосом на месте происшествия. — Что, хотите еще раз взглянуть? — Он ухмыльнулся, глядя на Стива, поскольку все в управлении знали, что тот не выносит вида покойников. «Нет, мне вполне достаточно одного раза. Я пришел, чтобы сообщить насчет приезда его брата. Он будет здесь с минуты на минуту». «Ладно, приготовлю нюхательную соль». И, видя, что Стив повернулся, чтобы выйти, поспешно спросил, «А где вы достали этот потрясный галстук?» Чтобы хоть как-то отличаться от коллег, мы не сообщаем адресов своих галантерейщиков. Стараясь не рассмеяться, отчеканил Стив, услышав протестующие возгласы санитара, в то время как он закрывал за собою тяжелую дверь морга. — Контактные линзы, — отметил он про себя. — Надо будет это запомнить. Нашарив в кармане монеты, Стив бросил их в автомат, выдававший дымящиеся кофе, В пластмассовых стаканчиках один черный без сахара для себя, другой с сахаром, но без сливок для Стоуна. Он перестал их заказывать с тех пор, как пошла мода на обезжиренный продукт. Вернувшись наверх, Стив застал Стоуна и Тимса в компании хорошо одетого человека с изможденным лицом. Все трое сидели и беседовали за угловым столом лейтенанта, и Стив понял, что не стоит сейчас влезать в разговор со своим кофе. — Ничего, не обеднею. Расход небольшой, — решил Стив. Брат, — поинтересовался он у одного из детективов, находившегося в комнате. — А кто же еще? — И к тому же адвокат. Уже начал придираться к тому, как идет расследование. — Прекрасно. Стив протянул детективу стаканчик с кофе. — Черный с сахаром? — С удовольствием, если бесплатно. Как всегда, на вкус кофе оказался отвратительным. Сем за машинку Стив взял два листа копирки и стал составлять предварительный отчет о расследовании убийства в трех экземплярах. Рядом зазвонил телефон, но кто-то уже взял трубку, из угла, где сидели лейтенант и Стоун с братом Мирика, доносились возбужденные голоса, в основном голос Тимса и возражавший ему резкий и звучный голос адвоката. Сержант больше помалкивал, сохраняя невозмутимый вид, но его лицо с каждой минутой заметил Стив все больше багровело. «Еще немного, и его напарник взорвется», — решил он. «Если повезет, то ему, — прикинул Стив, — удастся не попасть под огонь». Звуки оглушительного чихания с лестницы возвестили о прибытии Хейнса. Его напарник — Свинглер, Появился в комнате детективов чуть раньше и устало плюхнулся на край своего стола. — Нет, вы только послушайте, это невероятно. Уже десять минут он ухит и не может остановиться. Говорит, что у него новая аллергия, и таблетки против нее бессильны. Да он их принимать забывает, а признаться ни за что не хочет. — Да, много ты знаешь, — пробурчал Хейнс, вытирая выступившие на глаза слезы. Мой врач говорит, господи, сперва я должен был слушать твои чихи, а теперь эту лекцию. Откуда она у тебя? Я только хочу объяснить, Ральф. Не беспокойся. Лучше прими таблетки. Понял? Прими таблетки, Денни. прими таблетки. А не будешь, так клянусь богом. Ну, ладно, поморщился Цвинглер. — Давай бросим жребий. Кому докладывать, мне или тебе? Орел или Решка? Хейнс выбрал Решку и проиграл. Судьба. Мрачно просопел он. Вечно так. Пора бы привыкнуть. А эти две недели — просто мрак. — Послушай, — обратился он к Стиву, э, — до нас за это время раз пятьдесят бросали на разные тухлые дела. «Одно чертово дело Тейлора чего стоит? Ну, ты же знаешь, его с самого начала надо было списывать в архив. Полный абзац, можешь мне поверить». Внутренне Стив согласился, но промолчал. Он уже обжегся на этом деле. Целых пятнадцать минут начальство распекало его за то, что он сует свой нос в чужие дела. А все потому, что, слушая разговоры коллег за кофе, Стив поспешил составить себе представление о том убийстве. Из-за неумелого расследования дело окончательно запуталось, и виновата во всем была сама полиция. Дело Тейлора... Всплыло с полмесяца назад, когда в полицию поступило сообщение. Двое молодых ребят, туристов, выбиравших, по их словам, место для ночлега в Пелисейдс-парк, обнаружили мертвое тело. Оно было скрыто глубокой тенью, которую отбрасывала просторная ажурная беседка, построена в незапамятные времена, с тем, чтобы посетители парка могли спасаться там от жары. Один из туристов остался возле тела, в то время как другой, как они позже рассказали полиции, побежал к ближайшей телефонной будке, находившейся в парке около общественного туалета. В журнале дежурного отмечено время звонка — 0 часов 10 минут, что в глазах работавших в ночную смену полицейских впоследствии приобрело особый смысл. Судя по водительским правам, найденным в бумажнике убитого, жертвой был некто Чарльз Тейлор. Белый, полмужской, возраст 23 года, местный. Его забили насмерть незадолго до того, как обнаружили тело. Кровь еще продолжалась свертываться а по краям липкой массы были заметны явственные следы обуви. Позднее экспертиза установила, что они принадлежат сообщившим об убийстве туристам. Выехавшие на место криминалисты утверждали, удары, нанесенные Тейлору, отличались такой свирепостью, что убийца неминуемо должен был быть весь перепачкан кровью. Что касается юных любителей пеших походов, то кровь обнаружили лишь на подошвах их тяжелых башмаков. На одежде ни у того, ни у другого следов крови не было, и тем не менее ребят взяли под стражу. Читая сводку происшествий на следующее утро, Стив поразился, кому нужно было их арестовывать. Да еще подумать только по такому идиотскому обвинению, как нарушение правил пользования общественной территорией. Ну, ясно, что ночная смена решила изолировать возможных свидетелей по делу об убийстве, чтобы иметь их под рукой. Для этого и придумали обвинение. Дело в том, что формально Пейли Парк был закрыт с 12 ночи до пяти утра. Впрочем, слово «закрыт» являлось не больше, чем эфремизмом. Длинный, вытянутый над обрывом парк не был обнесен оградой, так что туристы не могли знать, что нарушают какие-то там правила, если, конечно, случайно не натолкнулись в темноте на один из предупреждающих счетов, установленных, правда, далеко не на всех уголках парка. Оба парни, об этом говорили их документы, оказались студентами университета в Беркли, проживавшими в районе Большого Сан-Франциско, и оба имели при себе достаточно денег, чтобы их можно было не квалифицировать как бродяг. Ни за тем, ни за другим не числилось никакого криминального прошлого, даже случаев задержания за хранение травки, весьма обычного среди тамошних студентов дела. Словом, решил тогда Стив, либо ребята из ночной смены погорячились, поскольку у туристов, по их мнению, были уж слишком длинные волосы, либо у детективов имелись какие-то свои секреты, о которых они предпочитали пока помалкивать. Между тем, о самом убитом выяснилось Чарльз Тейлор, также известный как Тей, был наркоман, а, возможно, и торговал наркотиками. Полицейская поисковая группа весьма скоро обнаружила на дне глубокого обрыва, над которым располагался парк, орудие убийства, кусок обычной водопроводной трубы, сброшенной через перила, ограждавшие край обрыва. На трубе не было заметно никаких отпечатков пальцев, лишь мазки, указывавшие, что убийца работал в перчатках. К полудню следующего дня У кромки тротуара на Оушен-авеню, менее чем за квартал от того места, где нашли тело, обнаружили мотоцикл, принадлежавший покойному. Вскоре в полицию позвонил один из живших по соседству местных жителей. Гуляя с собакой, в половине двенадцатого ночи он заметил у тротуара мотоцикл. На другой стороне улицы, как раз напротив мотоцикла, стояла машина, кажется, иномарка. Ничего более определенного он не мог сказать. Причина, по которой он вообще обратил на них внимание, заключалась в том, что за рулем в машине кто-то сидел. Проходя со своей собакой мимо, он ясно это увидел и сразу насторожился. Ну, знаете, когда читаешь в газетах разные истории, становится как-то не по себе. На обратном пути в машине он никого не увидел. Возможность деловой встречи торговцев наркотиками, завершившейся фатальным исходом к этому времени, стала выглядеть достаточно убедительной. А раз так, и речь идет просто о конфликте между преступниками, что-то там не поделившими друг с другом, то и детективы психологически могли чувствовать себя спокойнее. К концу первого дня расследования стало очевидным. Туристами теперь больше никто не интересовался, они уплатили положенный штраф и как можно быстрее убрались из города, выместив все свое негодование по поводу грубости полиции и нарушения своих гражданских прав на ни в чем не повинном да нельзя замотанном муниципальном судье, ограничившимся самыми минимальными размерами взыскания положенного по предъявленной обоим статье понятно что если в будущем студентов понадобилось бы привлечь в качестве свидетелей они бы наверняка отказались сотрудничать да вшивая работа еще раз подумал стив но здесь не принято судить других чересчур строго. Он продолжил стучать на машинке, одним словом, переводя каракули из блокнота на официальный язык, бесстрастного рапорта, и борясь с искушением перегнать трещавшую, как пулемет, машинку Хейнса. Мирик Стефан. Неужели еще одно тупиковое дело? Вертелось у него в голове. Наверное, пока еще рано делать такой вывод. В данном случае зацепки все-таки есть, пусть лишь оборванные нити, но их надо попытаться связать воедино. Может быть, еще и получится. Такая вероятность есть. — Как пишется последующий? — услышал он вопрос Хейнса. — Не знаешь, как писать, не пиши, — посоветовал Цвинглер. — Огромное спасибо. — Келлер! — прозвучало из дальнего угла комнаты, где сидел Тимс. «Можно надеяться вас увидеть?» «Иду, сэр», — поспешно ответил Стив. Подходя к столу лейтенанта, он увидел, что группа уже разделилась. По пути Стив столкнулся со Стоуном и Уильямом Мириком. Его напарник неожиданно подмигнул ему. Мирик выглядел в конец измотанным. Теперь он больше не был рассерженным, как в начале беседы. «Займись, как освободишься», — Тимс Перекинул через стол какую-то бумагу. — Брат Мирика говорит, возможно, это Лайла. Он прищурился. — А Олман, ты звонил? Стив вынужден был сознаться, что совсем про нее забыл. — Ладно, отложи на потом. Мирик говорит, это Лайла в Сан-Франциско называла себя Де Лайла. — Танцовщица, я думаю. Вроде вышла замуж за какого-то бармена в том месте, где тогда работала. Его зовут Анджела. Они оба как будто перебрались сюда. Так что, если Олман про них ничего не знает, то придется нам искать иголку в стоге сена. Телефон миссис Олман не отвечал. И тогда, в надежде выведать хоть что-нибудь у экономки, Стив позвонил сестре Лотты Хаас. Но телефон молчал и там. «Ладно», — решил он, — «придется поработать самому». И стал обзванивать все отделения профсоюзов барменов и кулинарных работников, начиная с ближайшего под номером 814 на Колорадо-авеню, который ему удалось обнаружить в телефонных справочниках Лос-Анджелес. Зря потраченное время. — заметил Стоун, садясь в машину, чтобы продолжить прерванные совместные поиски. — Разве нам и так недостаточно пациентов Мирика, старых, новых, этой чертовой группы еще всех, кто отсеялся? Теперь что, еще искать эту балерину из Фриска? Да она наверняка уже успела шестерых мужей сменить. Найдешь тут ее? — Знаю, Майк, но лейтенант сказал... Ну, пусть сам ищет. А нам надо заниматься этими ребятами из группы. Он угрожающе втянул в себя воздух. Если так будешь водить свою колымагу, я стану инвалидом еще до того, как выйду на пенсию. Ничего, немного ветерка не помешает. Говорят, улучшается кровообращение. И Стив перепрыгнул через одну скорость, не обращая внимания на виск шин своего мустанга, — А как его братец, Майк? Что-нибудь с ним светит? — С ним? Ты что, с ума сошел? Он же адвокат. Больше на эту тему они не говорили. — Знаешь, — проговорил Стоун после паузы, — я все время думаю насчет тех двух девчонок. Почему они все-таки бросили эти противотаблеточные сеансы? Что-то здесь есть. — «Да», — согласился Стив, — «возможно». «Давай», — предложил сержант, — «начнем с Симмонс. Дуй к углу девятой и Джорджины. Нам как раз туда».